Изабелла раскрыла, наконец, глаза, и первый ее взгляд упал на принца, державшего снятый у нее с пальца перстень. Ей показалось, что она знает это лицо, но только молодым, без седины в бороде и серебряной шевелюры. Это была состарившаяся копия портрета над камином, и чувство глубокого благоговения охватило Изабеллу. Увидела она подле себя и сиганьяка, и добряка Ирода, целых и невредимых, и страх за исход борьбы сменился в ее душе блаженным чувством избавления. Ей больше нечего было бояться ни за своих друзей, ни за себя самое» приподнявшись наполовину, она склонила голову перед принцем, который смотрел на нее с жадным вниманием и как будто искал в чертах девушки сходство с некогда дорогими чертами. «От кого получили вы этот перстень, мадемуазель? У меня с ним связаны далекие воспоминания. Давно он у вас?» – спрашивал старый вельможа взволнованным голосом. «Он у меня с самого детства», «Это единственное, что я унаследовала от матери», — отвечала Изабелла. «А кто была ваша мать? Чем она занималась?» — с удвоенным интересом продолжал спрашивать принц. «Она звалась Корнелией и была скромной провинциальной актрисой, игравшей роли трагических королев и принцесс в той труппе, которой нынче принадлежу я», — просто ответила Изабелла. «Корнелия! Сомнений быть не может!» «Да, это она!» — дрожащим голосом произнес принц, но, обуздав свое волнение, он с величавым достоинством спокойно обратился к Изабелле. «Разрешите мне оставить это кольцо у себя. Я верну его вам в должную минуту». «Оно всецело в распоряжении вашей светлости», — ответила молодая актриса, и в памяти ее, сквозь туманные детские воспоминания, проступило полузабытое лицо, которое она совсем малюткой видела склоненным над своей колыбелью. «Господа», — начал принц, обратив твердый и ясный взгляд на Сиганьяка и его товарищей, «при всяких других обстоятельствах я счел бы неуместным ваше вторжение в мой замок, однако мне известна причина, побудившая вас заполонить с оружием в руках, это доселе священное жилище. Насилие подстрекает и оправдывает насилие. Я закрываю глаза на происшедшие. Но где же герцог де Валамбрес? Где этот выродок, мой сын, позор моей старости? Как бы в ответ на зов отца Валамбрес в это мгновение переступил порог, опираясь на Малартика. Страшная бледность покрывала его лицо, а рука судорожно прижимала к груди скомканный платок. Тем не менее он шел, но как ходят призраки, не поднимая ног. Лишь неимоверным напряжением воли, придававшим его лицу неподвижность мраморной маски, способен он был передвигаться. Но он услышал голос отца, которого, несмотря на всю распущенность, продолжал бояться и решил скрыть от него свою рану. Кусая губы, чтобы не кричать, и глотая кровавую пену, проступавшую в углах рта, Он заставил себя снять шляпу, хотя движение руки причиняло ему жесточайшую боль и остановился перед отцом безмолвно с непокрытой головой. «Сударь», — начал принц, — «ваше поведение выходит за пределы дозволенного, а ваша разнузданность такова, что я вынужден буду как милости просить для вас у короля строгого заточения или пожизненного изгнания». Я могу извинить кое-какие ошибки беспорядочной молодости, но похищение, лишение свободы и насилия — это уже не любовные шалости, и такое заранее обдуманное преступление в моих глазах непростительно». «Знаете ли вы, чудовище?» — продолжал он шепотом на ухо Валамбрезу, чтобы никто не слышал его слов. «Знаете ли вы, что девушка, которую вы похитили, презрев ее целомудренный отпор, что Изабелла — ваша сестра?» «Пусть она заменит вам сына, которого вы теряете», — ответил Валамбрез, чувствуя, что сознание у него мутится, и на лбу проступает предсмертный пот. Но я не так преступен, как вы полагаете. Изабелла невинна. Я свидетельствую об этом перед Богом, на суд которого предстану вскоре. Смерть не терпит лжи, и слову умирающего дворянина можно верить». Эти слова были произнесены достаточно громко, чтобы их услышали все. Изабелла обратила прекрасные, увлажненные слезами глаза к сиганьяку, И прочла на его лице, что этот идеальный любовник не дожидался предсмертного свидетельства Валамбреза, чтобы поверить в целомудрие любимый. «Но что же с вами?» — вскричал принц, протягивая руку к Валамбрезу, который пошатнулся, хотя малартик и поддерживал его. «Ничего, отец мой», — вымолвил Валамбрез угасающим голосом. «Ничего. Я умираю» и он рухнул на плиты площадки, несмотря на старание Малартика удержать его. «Раз он свалился не носом в землю, значит, это просто обморок, и он еще может выкарабкаться», — наставительно заметил Жакмен Лампурт. «Мы, мастера шпаги, более осведомлены в таких делах, нежели мастера ланцета и аптекари». «Врача! Врача!» — крикнул принц, забыв при этом зрелище всякой гнев. «Быть может, еще есть надежда! Я залочу того, кто спасет мне сына, последнего отпрыска славного рода! Ступайте! Что вы медлите? Спешите! Бегите!» Двое из бесстрастных лакеев с шандалами, не сморгнув глазом созерцавших всю сцену, отделились от стены и бросились исполнять приказания своего господина. Другие слуги со всеми возможными предосторожностями подняли Валамбреза, по знаку отца перенесли к нему в опочивальню и положили на кровать. Старый вельможа проводил печальное шествие взглядом, в котором скорбь вытеснила негодование. Его роду предстояло угаснуть вместе с сыном, которого он одновременно любил и ненавидел, но чьи пороки позабыл сейчас, помня лишь о его блестящих качествах. Удрученный горем, он на несколько минут погрузился в молчание, которое никто не посмел нарушить. Изабелла совершенно оправилась от обморока и стояла подле сиганьяка и тирана, потупив глаза и стыдливой рукой поправляя беспорядок в своей одежде». Лампурт и Скопен жались позади них, как персонажи второго плана, а в дверях виднелись любопытствующие физиономии бретеров, которые участвовали в схватке, а теперь не без тревоги помышляли о своей дальнейшей судьбе, опасаясь, что их отправят на галеры или на виселицу за содействие Валамбрезу в его зловредных затеях. Наконец принц прервал неловкое молчание, сказав, «Все вы, служившие своими шпагами дурным страстям моего сына, извольте немедленно покинуть этот замок. Мое дворянское достоинство не позволяет мне брать на себя обязанности доносчика или палача. Исчезните с глаз долой, спрячьтесь в свои логово. Правосудие и без меня отыщет вас». Обижаться на такие сомнительные любезности было в данную минуту более чем неуместно, бретеры, которых Лампурт успел развязать, безропотно ретировались во главе со своим предводителем Малартиком. Когда они скрылись из виду, отец Валамбреза взял Изабеллу за руку и, отделив ее от группы, в которой она находилась, поставил рядом с собой. «Останьтесь здесь, мадемуазель», — обратился он к ней. «Ваше место отныне возле меня. Ваша прямая обязанность вернуть мне дочь, раз вы отняли у меня сына». И он смахнул непрошенную слезу. Затем, обратясь к сиганьяку, сказал жестом неподражаемого благородства. «Вы, сударь, можете удалиться вместе с вашими товарищами». «Изабелла находится под защитой своего отца в замке, который впредь будет ее жилищем». Теперь, когда стало известно ее происхождение, моей дочери не подобает возвращаться в Париж. Она досталась мне слишком дорогой ценой, чтобы отпустить ее от себя. Хотя вы отняли у меня надежду на то, что рот мой не угаснет, я все же признателен вам. Вы избавили моего сына от постыдного поступка. Нет, что я говорю? От чудовищного преступления. Я предпочитаю, чтобы герб мой Был запятнан кровью, но не грязью. Раз Валамбрес вел себя подло, Вы имели все основания убить его. Защищая беспомощную невинность и добродетель, Вы показали себя истым дворянином, Каковым, я слышал, вы являетесь. Вы были в своем праве. Спасением чести моей дочери Искуплена смерть ее брата. Так говорит мой рассудок, но отцовское сердце восстает во мне. Мысли о несправедливом мещении могут зародиться у меня, и я не совладаю с ними. Скройтесь же поскорее, я не стану вас преследовать и постараюсь позабыть, что жестокая необходимость направила ваш клинок в грудь моему сыну». Монсеньор, тоном глубочайшего уважения, начал сиганьяк. «Отцовская скорбь столь священна для меня, что я безропотно стерпел бы любые самые оскорбительные и горькие поношения, хотя в этой гибельной встрече я ничем не погрешил против чести. Я не скажу ни слова обвинения против несчастного герцога Деваламбреза ради того, чтобы обелить себя в ваших глазах. Поверьте одному, я не искал с ним ссоры, он сам становился на моем пути, а я в многократных стычках всячески его щадил. Не на сей раз сам он в слепой злобе бросился на мой клинок. Я оставляю в ваших руках Изабеллу, которая для меня дороже жизни, и удаляюсь навек сокрушенной своей печальной победой, что оказалось для меня горше поражения, ибо она разбивает мое счастье. Лучше бы быть мне убитым, быть жертвой, а не убийцей».